28 октября 2012 года, воскресенье, 3.10. «Нам нельзя здесь оставаться», — говорит Холдер, подъезжая к своему дому. «Карен может прийти сюда за тобой. Подожди. Я заберу свои вещи и вернусь». Наклонившись, он целует меня и выходит из машины. В ожидании него я кладу голову на подголовник и бездумно пялюсь в окно. Даже звезды не посчитать. Их нет на небе. Лишь вспышки молний прорезают темноту. Подходящее продолжение вечера. Вскоре возвращается Холдер и забрасывает на заднее сиденье сумку с вещами. Его мать стоит в дверях и смотрит ему вслед. Он возвращается к ней и берет ее лицо в ладони, точно таким же жестом, как мое. Мне не слышно, что он говорит матери, но она кивает и обнимает сына. Потом он возвращается к машине и садится. «Что ты ей сказал?» Холдер берет меня за руку. «Что ты поссорилась с матерью, и я везу тебя к твоей родне Востин. Еще сказал, что поживу у отца несколько дней и вернусь». Он улыбается и продолжает. «Все в порядке». «Как не жаль, но порой я от нее уезжаю. Она привыкла и не беспокоится». Холдер выезжает на дорогу, а я смотрю в окно. В лобовое стекло бьют капли дождя. «Мы впрямь будем жить у твоего отца?» «Куда скажешь, туда и поедем. Правда, сомневаюсь, что тебе захочется в Остин». «Почему?» «Я удивленно смотрю на него. Поджав губы, он включает дворники». Затем кладет руку мне на колено и поглаживает большим пальцем. Ты оттуда родом, тихо признается он. Я снова смотрю в окно и вздыхаю. Сколько же всего я еще не знаю. Много. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и закрываю глаза. В голове начинают тесниться вопросы, которые я успешно отгоняла весь вечер. Мой отец еще жив? Да. А моя мать? Она и в самом деле умерла, когда мне было три года? Да. Холдер откашливается и продолжает. Погибла в автомобильной аварии за несколько месяцев до того, как моя семья переехала в соседний дом. Мой отец до сих пор живет там? Да. Хочу его увидеть. Хочу туда. Помедлив. Холдер медленно набирает в грудь воздуха и также медленно выдыхает. Мне кажется, не стоит. Я поворачиваюсь и гляжу на него. Почему? Это практически единственное место, которое можно назвать моим домом. Отец должен знать, что у меня все хорошо. Холдер съезжает на обочину и останавливается. Поворачивается ко мне и смотрит в упор. Не мигай. «Плохая идея, малыш. Ты ведь узнала о нем всего несколько часов назад. Не торопись. Подумай о последствиях. Если отец тебя увидит и узнает, Карен сядет в тюрьму. Нужно все хорошенько рассмотреть и взвесить. Подумай о прессе, о репортерах. Уж поверь, Скай, когда ты пропала, они месяцами дежурили на лужайке у наших домов. За два месяца полиция, наверное, раз двадцать меня опрашивала. Что бы ты ни решила, твоя жизнь изменится. Я хочу, чтобы ты выбрала самое лучшее для себя решение. Я отвечу на любые твои вопросы. Через пару дней отвезу тебя куда пожелаешь. К отцу, значит, к отцу. В полицию, значит, туда. Захочешь просто сбежать от всех, так и сделаем. Но сейчас я прошу, чтобы ты все осмыслила. Это твоя жизнь, и твое решение на нее повлияет. От его слов у меня грудь словно тисками сжимает. О чем я только думала, и думала ли вообще? Он рассмотрел эту ситуацию с разных сторон, а я даже не знаю, как к ней подступиться. Я вообще без понятия, что делать. Судорожно дыша, распахиваю дверцу и выхожу под дождь. Расхаживаю по дороге туда-сюда, пытаясь сосредоточиться на чем-нибудь еще и выровнять дыхание. Холодно, и дождь уже не падает, а льет. Тяжелые капли бьют по лицу, я даже не могу держать глаза открытыми. Обойдя капот, ко мне подходит холдер, я бросаюсь ему на шею и утыкаюсь лицом в промокшую футболку. «Я не могу!» Кричу я, чтобы перебить шум хлещущего по дороге дождя. «Не хочу такой жизни!» Он целует меня в макушку и склоняется к уху. «Я тоже не хочу, чтобы у тебя была такая жизнь! Прости меня! Прости за то, что я позволила этому с тобой случиться!» Холдер пальцем приподнимает мое лицо за подбородок и смотрит в глаза. Он возвышается надо мной, закрывает дождя, и капли стекают по его щекам, губам и шее. Волосы промокли и прилипли к лбу, и я отвожу прядь от его глаз. Ему снова нужно подстричься. «Давай изменим твою жизнь хотя бы на этот вечер», — предлагает он. «Вернемся в машину и притворимся, будто едем потому, что нам так хочется». Они потому что должны. Можем сделать вид, будто я везу тебя в совершенно потрясающее место, где тебе давным-давно хотелось побывать. Ты прижмешься ко мне. И мы поболтаем о том, как рады поездке и что будем делать, когда доедем. Все важное можно обсудить потом а сегодня. Давай изменим твою жизнь. Я притягиваю его лицо к своему и целую в губы, благодаря за то, что он всегда находит нужные слова, что он всегда рядом, всегда поддерживает любые мои решения, за то, что он терпелив со мной, пока я все обдумываю. И нет ничего лучше, чем снова сесть в машину с ним и болтать о том, что мы сделаем, когда попадем на Гавайи. Я отрываюсь от его губ, и посреди самого худшего дня в моей жизни нахожу силу улыбнуться. Спасибо, Холдер. Большое тебе спасибо. Без тебя я бы не справилась со всем этим. Он нежно целует меня в губы и улыбается. Нет, ты бы справилась.